Глава 20. По газону носятся собаки, вырывая друг у друга старый футбольный мяч. Стремительные, неукротимые, они делают вид, будто дерутся из-за него, но в их прыжках, беготне, борьбе, уловках, тявканье или сердитом рычании сквозит чистая радость. Это скорее игра, чем соревнование, и удовольствие не в том, чтобы победить, а в том, чтобы повеселиться. Рододендроны по краям лужайки тянутся вверх, простирая к бледному небу свои розовые, белые и сиреневые цветы, а вишневое деревце щедро усеивает землю желтовато-белыми лепестками. Весна в Волонии уже на подходе, хотя солнце греет пока еще робко. Присев на корточки у края газона, Шмидт со смехом подзадоривает своих псов, радуясь их радости. И в этот момент для него больше ничего не существует. Созерцая эту мирную идиллическую картину из окошка своего флигеля, я чувствую, как мне тошно. Вот уже две недели меня точит душевная боль, и чем дальше, тем она острее. Я никому не признаюсь в этом и раздираемый множеством сожалений веду двойную жизнь. С одной стороны – Я выполняю миссию, которая облег меня Шмидт, описываю свою встречу с великим глазом, наслаждаясь комфортом в домике своего гостеприимного хозяина. С другой веду тайную переписку с Момо, которая постепенно принимает опасный оборот. И в каждой из этих двух жизней я умалчиваю о другой. При этом я не кажусь себе лицемером, Скорее, я разделился на двух агюстенов. Один из них пишет философский трактат, за который получит плату. Другой притворяется террористом, чтобы завоевать доверие Момо и проследить за его путем к экстремизму шаг за шагом. Я раздваиваюсь, разрезаю себя пополам. Какой-то кинжал рассекает мое тело надвое, так же как душу. Я искренен в той же мере, в какой противоречив. Шмидт сказал, что не будет беспокоить меня, и сдержал обещание. Он постоянно разъезжает по свету, а вернувшись в свой сельский замок, уединяется в дон Джоне, чтобы закончить очередной роман. И чем больше я с ним вижусь, тем меньше понимаю. Он как горизонт отступает по мере того, как к нему приближаешься. Вчера я поделился с ним этим соображением, уточнив, что это не комплимент и не критика, а всего лишь диагноз, и он ответил мне просто без всякой обиды. А как вы можете узнать человека, который сам себя не знает и не стремится узнать? Однако Сократ советовал, познай самого себя. Сократ считал себя философом, а не романистом или драматургом. Мне мало меня самого. Я почитаю других людей, и они интересуют меня куда больше, чем собственная персона. А моя ценность лишь в моих умолчаниях, в моих взглядах, в моей скрытности. Стена с тысячами распахнутых дверей — это уже не стена. Когда Шмидт не посвящал свое время падчерице Майе, хорошенькой двадцатилетней девушки, которая пересдавала экзамены в школе политических наук. Он обучал меня литературному мастерству. «Я взял себе за образец Платона, месье Шмидт». «Почему?» «Ему лучше всех других удавались философские диалоги». «А Дидро? А Беркли?» «Нет, я должен писать в духе Платона». «Да ты сперва определись с самим собой». Человек становится таким писателем, каким ему суждено быть, а не тем, каким он решил стать. Смотри, не ошибись, и главное, не спеши. Если в тебе живет писатель, он терпеливо дождется нужного момента и возникнет на кончике твоего пера. Свежий, нетронутый, после тысяч фраз, которые приведут тебя к цели. Может, и окольными, долгими путями, но приведут обязательно. Наряду со страницами, которые я писал и переписывал, я пользовался так называемым компьютером для гостей, сделав его инструментом своей двойной жизни. В первый же вечер я создал себе электронный адрес и уже на следующее утро, не устояв от соблазна, послал письмо Мому. Он ответил буквально через секунду и, как обычно, стал делиться со мной Мыслями, проектами, действиями, которыми заполнял пустоту в мое отсутствие, подкрепляя версию моей тайной жизни. Он был уверен, что я уже в Сирии и разрабатываю планы новых терактов. Из душевной слабости и лени, а также из любопытства, я позволил ему фантазировать на эту тему. Хуже того, послал косвенное подтверждение в виде двух снимков, скачанных из интернета. На дно была видна голая комната, похожая на монашескую келью, на другом — пустыня. Сам не знаю, что меня побуждало уделять внимание его бредням. Вот так, например, я обнаружил, что он упивается садистскими фильмами, восхваляющими пытки и убийства, совершаемые во имя Аллаха, что он с рассвета до полуночи сидит в интернете, на форумах экстремистов, обмениваясь своими новыми убеждениями с единомышленниками. Образно говоря, мальчишка просверлил дыру в стене своей комнатки, дабы общаться с такими же одиночками, как он сам, по всему миру. Отныне они образовали международное сообщество. Что до меня-то я теперь играл особую роль в этой новой виртуальной географии, роль старшего брата, наставника которого он хотел поразить своими успехами. «Почему я ввязался в эту заваруху?» «Была ли это ложь или одна из моих правд?» «Мне чудилось, что я рассыпаюсь, распадаюсь на частицы, разлетаюсь во все стороны, и в каждой из этих сторон во мне вспыхивается переживание, и я веду разговор с каждым собеседником на его языке. Со Шмидтом говорю на одном, с Пуатрено на другом, с Терлетти на третьем». «С Момо на четвертом?» «Почему? Что нас связывает?» «Неужели я так жажду нравиться каждому из них?» «Неужели мне так не хватает их одобрения?» «Может, я просто самовлюбленный дурак?» Время от времени я заставлял себя здраво оценить собственное поведение и почти преуспевал в этом, внушая себе, что честно работаю на Пуатрено, шмита и Терлетти, уступив своей страсти к расследованиям. Однако тут же осознавал зыбкость своих оправданий. Все они принадлежали к области разума, а я руководствовался не только им. Еще какой-то импульс, глубинный, слепой, мощный, неодолимый, толкал меня к оправданию жестокости Момо. И если в своих первых письмах я пытался умерить ярость мальчишки, то теперь, забыв о сдержанности, позволял ему изливать свою ненависть. Так кто же говорит во мне? Кто действует во мне? Эти вопросы, которые Шмидт задавал себе во время нашей встречи в кафе, теперь мучают и меня. Кто пишет, когда я пишу? Ему-то теперь все ясно. Он живет в обществе своих мертвецов, избранных мертвецов, которые вдохновляют его, критикуют, тормошат, направляют, дабы внедриться в мир живых. Ну а со мной как? Дважды я ждал, а может, боялся, встречи с моим мертвецом. Первый раз со стариком в больнице, второй с узкоглазым человеком. Увы, оба они принадлежат к банальной действительности — Не знаю, что заставляет меня стремиться к тем, кого я не понимаю. К писателю, к Богу, к великому глазу, к подростку-фанатику, что побуждает непрерывно анализировать, а не жить, как живется. Шмидт подходит к моему домику. Вокруг него носятся собаки. Я выхожу к нему навстречу. Увидев меня маленькая Дафна, приносит мне мяч чтобы я принял участие в их игре. Но я не реагирую, я еще не привык к этим бурным забавам. Шмидт выхватывает у нее мяч, чтобы продолжить собачий чемпионат, а сам осведомляется, как мои дела. Я не посвящаю его в свои душевные терзания, а начинаю рассуждать о муках творчества и признаюсь, что мне не терпится завершить мое повествование о беседе с великим глазом. «Ты не хочешь писать, Агюстен? Ты хочешь покончить с этой писаниной?» Собаки прыгают все выше и выше, стараясь ухватить мяч, который он держит в поднятой руке, и внезапно я осознаю, что связывает эту троицу четвероногих с этим двуногим. «Радость бытия!» «Даже когда я вижу его за письменным столом, он улыбается» внимательный, счастливый, сосредоточенный, всецело поглощенный своей задачей, но вылитый пес, бегущий за мечом. Никогда ничего не делай желанием поскорей закончить. Делай это просто, чтобы делать. Люди из кожи вон лезут, трудясь ради будущего, и никогда ради настоящего. Они только готовятся жить, а не наслаждаются своей нынешней жизнью. Запомни, Ты пишешь свой рассказ здесь и сейчас, а не тогда, когда он будет закончен. Мне страшно. Браво! Так и надо».